Глава 17. Хомяк был мёртв. На лбу у него появилось маленькое чёрное отверстие, из которого на лицо Гусева капала кровь. От этой несправедливости Гусеву хотелось выть, но выть сейчас было не время. Где-то наверху затаился очередной убийца. Самого выстрела Гусев не слышал. Очевидно, охотник использовал оружие с глушителем. Но откуда он вообще тут взялся? Гусей выбросился из-под трупа Дигера и отполз подальше от лестницы. Подниматься наверх сейчас было самоубийством. В туннелях этого уровня бродило еще несколько охотников. Похоже, тупик. Таймер показывал, что до конца охоты оставалось тридцать пять минут, и тянулись эти минуты очень медленно. Сверху, как ни странно, никто спуститься даже не пробовал. Зато Гусев услышал звуки в туннеле, по которому они с хомяком сами сюда заявились. Прикинув диаметр трубы, Гусев решил, что промахнуться будет трудно, и, поскольку тереть ему было уже нечего, открыл огонь первым. Из трубы до неслись крики, затем сдавленные стоны, и Гусев продолжал стрелять, пока сухой щелчок не известил его о том, что пора менять обойму. Снарядив пистолет, Гусев обратился вслух. В трубе уже никто не стонал. Стрелок на верхнем уровне по-прежнему никак себя не проявлял. Когда таймер отсчитал последние минуты, Гусев особого облегчения не испытал. Он перегорел, ему всё надоело. Он устал, ему хотелось только выбраться из чёртовых подземелий и напиться. Выждав до привечия ещё минут 10, Гусев нацепил на себя налобный фонарь, снятый с тела дигера, включил свет и полез наверх. Там, недалеко от люка, обнаружились ещё два трупа. Оба охотники были застрелены в голову. точь в точь, как и хомяк, оружие при них было весьма солидное, но без глушителей. Гусев рожился еще одним смартфоном. В присланным Максом уже начинала садиться батарея и продолжил путь. Выбраться из Нижней Москвы оказалось не так уж просто. Гусев слонялся по каким-то туннелям, преодолевал уборот подземные потоки, карабкался по ржавым лестницам, протискивался в совсем уж узкие проходы. И так продолжалось несколько часов, пока земля не начала трястись от вибрации, и он не услышал далекий гул. Двигаясь на шум, издаваемый подземными поездами, Гусев добрёл до железной двери, запертой на замок. Держав в уме возможность рикошета, Гусев отошёл подальше, присел и всадил в замок несколько пуль. Дверь открылась, пропуская Гусева в туннель метро. Телефон снова начал ловить сеть. Гусев уселся рядом с дверью, открыл сайт чёрной лотереи и обалдел. Таймер на сайте всё ещё работал и показывал 43 часа до конца игры. Из десяти фамилий активной оставалась только его собственная. И напротив, у него всё ещё стоял статус в игре. Восемь игроков выбыли, ещё один значился победителем, но не Гусев. Судя по таймеру, в положенное время он не обновился, а просто вышел на новый круг. Это было нечестно, несправедливо и совершенно неожиданно. Гусев вытащил из пачки предпоследнюю сигарету, затянулся и уставился в потолок. По туннелю промчался поезд, и, судя по тому, что он уже начинал тормозить, до ближайшей станции было совсем недалеко. Ичи никуда не хотелось. Гусев прекрасно понимал, что вышел в первые двое суток благодаря везению и помощи людей, которые, в общем-то, могли бы ему и не помогать. Следующие 40 с лишним часов ему уже не продержаться. Да и нет никакой гарантии, что на этом всё кончится. Таймер уже один раз запустили на второй круг. Кто сказал, что его не могут запустить и на третий? И так до тех пор, пока Гусев не покинет этот мир. В голову полезла Хамиковская теория заговора. Может быть, парень был действительно прав? Может быть, люди в этот список не просто так попадают. Ну и ладно. Вставил в паспорт очередной трофейный телефон, гусь вышел в сеть и оставил на своей страничке очередное сообщение. Похоже, что о певи и бабах мы с вами так и не поговорим. Чёрт с вами, ребята. Я сыграл в эту игру по правилам и вроде бы даже выиграл. Но правила внезапно изменились. Не знаю, что к этому привело, но не удивлюсь, если это было какое-нибудь дурацкое SMS-голосование. Я устал и больше не буду играть. Ждите меня через час на Красной площади. Я приду один, без прикрытия, и отстреливаться не буду. Кто хочет заработать свои двадцать тысяч, добро пожаловать. Такие дела. Добраться до станции в промежутке между поездами ему не удалось. Услышав приближение состава, Госи вметнулся в техническую нишу и прижался к стене. Когда мимо пролетали десятки тонн металла с тоннами пассажиров внутри, ему захотелось сделать шаг вперёд и закончить всю эту бадягу прямо сейчас. Но он не стал этого делать. Обещания надо держать. Люди на станции от него шарахались, но не потому, что он был объектом охоты, а потому что выглядел как самый натуральный бомж и пахло от него соответственно. Он сел в поезд и вышел в центре. Трижды звонил Макс, но Гусев перевёл телефон в бесшумный режим и трубку не брал. Потом были два звонка с незнакомых номеров. На них Гусев тоже решил не отвечать. Его любопытство умерло где-то там, в канализационных туннелях. Народ на станции толпился как в час пик. Гусев выбрал нужное направление и позволил людским массам себя увлечь. Они и вынесли его на поверхность, но не оставили в покое и там. Люди тоже шли на Красную площадь. Видимо, они хотели зрелищ. Очень скоро Гусева узнали. И вокруг него образовалось пустое пространство около 2 м в диаметре. Гусев брёл внутри этой зоны отчуждения и без особого интереса размышлял, почему он до сих пор жив и никто не пытается его грохнуть. Неужели на всё это количество зрителей так ни одного охотника не нашлось? Так, закурив свою последнюю сигарету и греясь в столь редких для этого времени года лучах солнца, он и двигался по Никольской улице в сторону Кремля, наслаждаясь своей последней прогулкой. Внутри него поселилось безразличие. Ему было неинтересно, как он попал в список. Ему было откровенно наплевать, кто и зачем пытался его клонировать. Ему было по барабану, кто закончил его предыдущую жизнь и кому он обязан своими нынешними приключениями. Он просто переставлял ноги одну за другой и шёл в направлении к площади, где его уже наверняка ждали охочие до денег и азарта парни с оружием, выплёскивающие свою внутреннюю агрессию на вполне законных основаниях. На площади его, конечно же, ждали, но совсем не те, о ком он думал. Охотников перед Кремлём не было, да и не могло быть. Там вообще никого не было, даже туристов, потому что все подходы к Красной площади были перекрыты ОМОНом. Похоже, что в руководстве МВД существовала какая-то негласная инструкция: в любой непонятной ситуации надо перекрывать доступ к Кремлю. И ОМОН эту инструкцию блестяще выполнил. Добрые молодцы в бронежилетах, шлемах с плести-глассовыми забралами, усиленных перчатках, вооруженные дубинками с большими щитами в руках, стояли аж в три ряда, а за ними виделась еще одна линия. Идущая вместе с Гусевом толпа остановилась в нескольких метрах от внешней линии заграждения, а Гусев продолжал идти. Его пропускали, смыкая ряды, едва он проходил мимо, и вот из середины запрудневшей улицы колоны он добрался до ее начала. Что делать дальше, он не представлял. Безразличные лица омоновцев в своём снаряжении, действительно похожих на космонавтов, сделаны безразличьем, смотрели и на него, и на тысячи людей за ним, а потом Гусью присмотрелся и начал различать на их лицах эмоции. Там было любопытство, и возбуждение, и ещё беспокойство. Омоновцев тоже можно было понять. На их глазах творилось немыслимое. Впервые за последние годы, за множество последних лет, народ вышел на улицы не для того, чтобы по этим улицам прогуляться. Настроение толпы омоновцев уловить не могли, но им было тревожно. Конечно, у них были инструкции, только вот написали их очень давно и, похоже, не обновляли за полную ненадёжностью. Ну ладно, Кремля не прикрыли, хотя ему, в общем-то, никто и не угрожал. Доступ на площадь блокировали. А дальше-то что? Люди, вот они, стоят, не уходят и, похоже, уходить не собираются. В толпе переговаривались, кто-то шутил, кто-то смеялся, кто-то был серьёзен и даже мрачен. Гусев омоновцам посочувствовал. Он, являясь невольным виновником этого столпотворения, и сам не понимал, для чего тут собрались все эти люди. В воздухе пахло тревогой. Устав стоять, Гусев по-турецки уселся на холодный асфальт. Через 10 минут ему принесли деревянный стул из соседнего кафе, и кофе, и закурить дали. И кто-то даже своё пальто на плечи набросил. По сравнению с тем, что творилось вокруг Гусева последние 2 дня, это было слишком. Он даже где-то внутри себя расчувствовался, очень глубоко внутри. Итак, диспозиция сложилась странная. Гусев сидел на стуле, курил и пил кофе. Люди стояли вокруг него. Космонавты стояли перед ними. И никто и понятия не имел, что делать дальше. Особенно это нервировало Амоновцев. Толпа пока вела себя не агрессивно. А что с ней делать, если вдруг что? Старые методы с рассеканием толпы щитами, дубинками, слезоточивым газом и водомётами использовать было нельзя. Эти стратегии разрабатывались против людей, вооружённых как максимум арматурой и булыжниками. А сейчас у каждого второго в этой толпе мог быть ствол. И стоит только пролиться первой крови. Пусть это будет даже царапина. Как простое стояние друг против друга может превратиться в массовую кровавую баню и уличные бои в самом центре города под боком у Кремля. Вид из кабинета могут испортить, а еще рядом с Гусевым нарисовался улыбающийся во все свои тридцать два белоснежных и очень дорогих зуба Генн геноцид. Его роскошный плащ распахнулся, и стало видно, что на поясе у него висел боевой нож, а подмышками угадывались очертания двух очень больших пистолетов. Увидев знакомое лицо, Гусев частично вышел из ступора и поинтересовался, что тут происходит. "Ша", сказал Гена. "Уже нигде ничего не происходит. Стоим, ждём. Чего ждём?" уточнил Гусев. Переговорщика понятнее не стало, но дальше Гусев продолжать расспросы не стал. Не настолько ему всё это было интересно. В роли первого переговорщика выступил молодой лейтенантик под прикрытием шестерых бойцов, вооружённых дубинками. ВМ Гусев спросил лейтенантик, нависая над ним: "Да?" Согласился Гусев. "Пройдёмте с нами минуточку", вклинился в беседу Гена. "Никуда он с вами не пойдёт. А вы кто?" спросил юный полицейский. "Я его адвокат", сказал Гена. Лейтенантику что-то шепнули на ухо, и лицо его вытянулось. Значит, ваш клиент отказывается выполнять законные распоряжения офицера полиции, без особого энтузиазма уточнил он. Ордер сначала покажите, заявил Гена. А потом уже поговорим о его законности. Понятно, полицейский грустнёл на глазах. А если мы попробуем захватить его силой? Попробуйте, сказал Гена, распахивая плащ ещё шире. Гул за спиной гуся во стих, и люди сомкнули ряды. Лейтенантик оценён на стене толпы как враждебная, мерил взглядом Гену и его внушительный арсенал. После чего развернулся и отбыл в свояси. Люди провожали его весёлыми криками и добрыми пожеланиями. Кто все эти люди? спросил Гусев у своего адвоката, махнув головой назад. Хм, поклонники вашего эпистолярного таланта, хмыкнул Гена. Или сторонники фейерплея, или просто небезразличные граждане. Ах, хрен ней. сказал Гусев. Сам не ожидал Людей, надо сказать, на улицу вышло не очень много, тысяч двадцать, двадцать пять, сущие пустяк по меркам современного мегаполиса, меньше даже одного процента, капля в море. И хотя они все продолжали подходить, капли в море и оставались, но это если в абсолютных числах. А по факту же, в двух минутах ходьбы от Кремля стояла вооружённая толпа, заполонившая уже не только Никольскую улицу, но и ближайшие переулки. И осознание этого факта кого-то в кремлёвских кабинетах очень нервировало. Следующим переговорщиком был пожилой майор. Он был умеренно красноморд, довольно усат и обошёлся без сопровождения. Зато у него был ордер на арест. Генна Генценцт пробежался по бумажке взглядом и вернул её майору. "Полная чушь", фыркнул он. Вы инкриминируете моему клиенту призывы к незаявленному и несанкционированному митингу и организацию массовых беспорядков. Так вот, во-первых, он никого никуда не призывал, и доказать обратное вы не сможете. А во-вторых, покажите мне этот митинг и эти беспорядки. Так вот же, устало сказал майор. И где тут митинг? спросил Гена. Трибун нет, никто не выступает. Лживых ни хречей не произносит, никуда никого не зовёт. И где тут беспорядки? Где выбитые витрины, перевёрнутые автомобили или хотя бы горящие мусорки? Однако, майор, если вы попробуете исполнить то, что в вашей бумажке написано, мы вам всё это устроим, включая и другие прелести, о которых я забыл упомянуть. А я потом лично буду защищать каждого вами задержанного в суде, в любом формате заседания. А потом мы встречный иск выкатим. Тут-то веселье будет. Вы мне жизнь не облегчаете, Геннадий, сказал майор. А это и не моя функция, ответил адвокат. Значит, мирно мы не разойдёмся? Разойдёмся, сказал Гена. Вполне мирно разойдёмся, как только достигнем своих целей. И какие же у вас цели? А это, господин майор, при всём моём уважении, мы будем обсуждать не с вами, сказал Гена. А с кем-то, кто может сам принимать решение, так ими передайте. Ладно, сказал майор, так и передам. Уже стемнело, когда через оцепление протрался человек в штатском. Он был высок, худощав и суров лицом. Генерала лейтенант Шабашников. Аттракиндовался он, начальник полиции города. Чего вы хотите? Счастье для всех даром и чтобы никто не ушёл обиженным, сказал Гусев. Генерал Стату не опознал или сделал вид, что не опознал. Боюсь, это вне пределов моей юрисдикции, сказал он. И компетенции тоже. Какие-то более приземлённые желания у вас есть? Мы хотим гарантий безопасности для этого человека, сказал Генгеноцит, указывая на Гусева. и объяснений и извинения бы не помешали. Причём извиняться должны не вы, господин генерал, и объяснения давать, в общем-то, тоже. И все эти люди собрались здесь только поэтому, уточнил генерал. Я думаю, они не смогут вам внятно сформулировать, почему они здесь собрались, сказал Гена. Но, боясь показаться высокопарным, я всё же скажу вам, что эти люди вышли сюда протестовать против творящейся на их глазах несправедливости. Вот как. Есть правило, сказал Гена. Охота длится двое суток и ни минутой больше. Человек, продержавшийся двое суток, считается победителем. Получает обратно все свои права и во всех следующих розыгрышах уже не участвует. Это закон. Отношение моего клиента, этот закон был нарушен. Людям не нравится, когда нарушают законы. Особенно им не нравится, когда это делают те, кто эти законы устанавливает. Надеюсь, я понятно объяснил вам суть проблемы. Гражданское общество в действии. Констатировал Шапошников. Имя вашего клиента уже убрано с сайта Чёрной лотереи. Точнее, мы закрыли сам сайт. Все оповещены. Вашему клиенту больше ничего не угрожает. Уже несколько часов, как не угрожает. Отлично, сказал Гена. Но это лишь один пункт из трех. Генерал махнул рукой и отошел к цеплению. Достал из кармана телефон, что-то коротко в него рявкнул. Гена, зачем вы это все делаете? спросил Гусев. У меня активная гражданская позиция, сказал адвокат, и предвосхищая возможные вопросы с вашей стороны, вы мне за сегодняшнее выступление ничего не должны. Скорее я у вас в долгу. Давненько я не получал такого удовольствия от разговоров с представителями власти. Как думаете, дело действительно могло бы дойти до уличных беспорядков? Нет, он показал на Кремль. Этим ребятам сейчас страшнее, чем нам. Ой, ли, усмехнулся Гусев. Так и да, сказал Гена. Я вам даже так скажу. Под президентом сейчас кресло шатается. С чего бы? Недовольные избиратели отзывают свои голоса, сказал Гена. Президент же у нас по традиции самый главный, он за любые непорядки в конечном счёте и отвечает. Сейчас пока немного отозвали, процентов 2, но тенденция не может его не настораживать. Если они этот вопрос быстро не решат, то подушки безопасности у них никакой не останется. А впереди ещё 2 года президентского срока, и всякое может случиться. Космонавты расступились, и к генералу Шапашникову присоединился ещё один тип в Штатском. Одного взгляда хватило, Гусеву, чтобы понять перед ним эффективный менеджер. Дорогой итальянский костюм, галстук с золотой булавкой, шикарные кожаные туфли, аккуратно причёсанные волосы, с выложенным по линейке пробором. Лицо, застывшее в выражении вечного позитива. "Это Чернов", сообщил Гусев Генна. "Главный по лотерейным вопросам. Мы, если ещё немного так постоим, дождём до того, что сам президент из Кремля извиняться прибежит". "Мне кажется, это лишнее", решил Гусев. "Послушаем сначала, что этот скажет". Чернов начал с того, что попытался энергичным жестом пожать Гусьеву руку. Тот отклонился. Ещё не обескураженный, Чернов протянул свою длань Гене. Адвокат демонстративно скрестил руки на груди. "Ну, что ж, как знаете", сказал Чернов. "Во-первых, я хочу принести вам извинения от лица всей нашей организации. Извинения глубокие и самые искренние. Произошло чудовищное недоразумение. С этого момента поподробнее", попросил Гусьев. Во всём виноват человеческий фактор, сказал Чернов. Видите ли, наш старший системный администратор, хмм, словом, его брат принимал участие в игре, и вы его э ликвидировали позавчера на МКАДе. И этот старший системный администратор, он решил вам отомстить таким вот образом. Продлил охоту на следующие 48 часов. У него был админский доступ к нашему сайту, и он внёс изменения в программный код, а потом сменил все пароли. Мы ничего не могли сделать. отключить сайт, написать правду на стороннем ресурсе, объяснить положение вещей, уточнил Гусев. Вы же понимаете, в такой ситуации мало кто читает сторонние ресурсы, сказал Чернов. А отключить сайт мы не могли, доступа же у нас не было. Сайт хостится на общем сервере с основными сайтами правительства страны. Так что, сами понимаете, положить сервер мы не могли. То есть там, конечно, всё сложнее было, как мне объяснили. Но я в этих материях ничего не понимаю и рассказываю так, как сам понял. Гусев тоже мало что в этом понимал. Но даже с его мизерным опытом это выглядело как придуманная наспех отмазка. Однако настаивать он не хотел. Люди и так уже несколько часов на улице стоят, и всё из-за него. Разумеется, мы этого человека уже уволили, продолжал Чернов. И дело уголовное завели, добавил Шапашников. И арестовали Он уже во всём сознался. Информация проверена. На МКАДе действительно его брат погиб. "Который именно?" спросил Гусев. "Он был в джипе, который врезался в отбойник", сказал генерал. "Травматическая ампутация нижних конечностей. Очень неприятное зрелище. Можно понять, почему у парня крыша поехала". "Никто его брата пинками на МКАД не загонял", заметил Гусев. "Это понятно", сказал Шапашников. "Я же не оправдываю, я объясняю". Вы хотели объяснений? Так вот они. Конечно, расследование продолжается, и об окончательных результатах я извещу вас лично. И меня, попросил Гена, как его, адвоката. И вас, согласился генерал. Но мы уже все потанцевали, по объяснения даны, извинения принесены, безопасность в конституционных рамках гарантирована. Может, уже и по домам пора? Ребята, наверное, уже замёрзли в оцеплении стоять. Так их сюда никто и не заказывал, заявил Гена. Антон, вы удовлетворены полученными объяснениями? Вполне, соврал Гусев. Всё равно больше ему прямо сейчас уже не скажут. Так чего зря людей на улице держать, тем более вместе с сумерками в город пришло и похолодание. Вопрос денежной компенсации мы обсудим позже, Гена широко улыбнулся Чернову. От этой улыбки лицо Чернова скуксилось, как будто он только что разжевал в роту половинку лимона. Полагаю, сейчас мы можем расходиться. Сначала вы, сказал генерал, а мы сразу после. Хорошо? Генерал повернулся лицом к толпе. Дамы и господа, вопрос улажен. Гусев встал со стула. Да, подтвердил он во все оставшуюся мощь своих легких. Спасибо, друзья. Вопрос действительно улажен. Подробности от первого лица я напишу на своей страничке, когда немного отдохну и приду в себя. Новость побежала по рядам. Из рядов доносились одобрительные и подбадривающие выкрики в адрес Гусева и Гены, а также не слишком одобрительные и подбадривающие выкрики в адрес присутствующих здесь служевых и государственных чиновников. Но народ, тем не менее, стал расходиться, хотя и явно не так быстро, как хотелось бы Шапошникову, Чернову и, возможно, самому президенту, наблюдающему за происходящим из Кремля. Куда вы сейчас, Антон? поинтересовался Гена. Домой хочу. А, нет, домой мне нельзя. Там же руины и дверь сорвана. Какой тут есть по близости отель? Мы же в центре Москвы, напомнил Гена. Тут вокруг полно отелей. Вас подвести? Да, если вас не затруднит, сказал Гусев. Моя машина тут недалеко, сказал Гена. Пойдемте.